Глава двенадцатая. Пирог оказался вкусным. Чай Катя заварила так, как я люблю. Мы поговорили о музыке. Потом хозяйка стала убирать со стола, пообещав, «Сейчас посуду помою и отведу вас к Марфе». Я остался в гостиной один и подошел к полке, на которой стояла художественная литература. Теодор Драйзер, Джек Лондон. Отца Дионисия интересовала хорошая билетристика. Я вытащил том, который был потрепанным более других. Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Когда-то девятиклассник Ваня Подушкин, стыдясь собственной чувствительности, разрыдался, прочитав этот роман. Я никогда не был плаксой, но это произведение меня потрясло. Однако мы с отцом Дионисием немного похожи. Любовь к чтению, музыке. Вот только чарующего голоса у меня нет. Я не выцерковлен. Из молитв могу прочитать лишь «Отче наш», да и то наверняка с ошибками. Перелистывая ремарка, я вдруг увидел между страницами фотографию. Четыре парня и девушка. Судя по одежде, снимок был сделан в середине или конце 80-х. Я перевернул карточку и прочел надпись, сделанную размашистым почерком. Том, гном, бом, слон и лошадь мы победим. «Я готова!» — воскликнула Катя, входя в гостиную. Я показал ей фотографию. «Знаете этих людей?» «Нет», — удивилась хозяйка, взяв в руки снимок. Потом посмотрела на обратную сторону. «Том, гном, бом, слон и лошадь? Кто они такие? Где вы нашли это фото?» «В книге ремарка три товарища», — объяснил я. «Можно мне его переснять?» «Конечно», — кивнула Екатерина. А, -а, «А, понимаю. Это, наверное, экспонат с выставки «Моя родословная». Год назад отец придумал конкурс для жителей Бойска. Участвовать в нем могли все желающие, а не только прихожане храма. Нужно было рассказать историю своей семьи, про отцов, матерей, деда, бабушку, ну и дальше вглубь веков. Победит тот, кто больше всех знает. И нужны были всякие документы, фотографии. Подключились местное телевидение и радио. Даже наш мэр участие принял. У него оказался герой в семье. На крейсере «Варяг погиб». Городоначальник принес выписку из архива, где был перечислен личный состав корабля, и там оказалось имя его предка. Представляете, как интересно? И очень для детей поучительно. Экспонаты выставили в Центральном доме культуры. Для каждого участника отдельный стенд. Я не думала, что столько народу захочет о родне рассказать. Была поражена некоторыми семейными историями, документами, фото. Оказывается, люди хранят альбомы, где есть снимки времен Первой мировой войны. Удивительно. Материалы потом вернули владельцам. А этот снимок почему-то остался у отца. Хорошо, что вы его нашли. Надо будет выяснить, чей он. «Том, бом, гном, слон и лошадь». Ха, «Смешно». «Забавно», — согласился я. «Ну, пошли к Марфе», — спросила Катя. Я начал благодарить хозяйку. «Спасибо вам за очень вкусное угощение». Договорить мне не удалось. «Помогите!» — донесся вопль со двора. «Кто-нибудь, люди, убили! О, Господи, насмерть! Скорей!» мы с екатериной бросились к двери и выбежали на улицу а истошно кричала женщина а лена ты где завопила екатерина узнавшая голос сюда сюда сюда раздалась в ответ сидорова метнулась налево и побежала по узкой тропинке я поспешил за ней в январе темнеет рано но мы через минуту очутились на чьем то участке за забором которого горел уличный фонарь, поэтому я сразу увидел худую женщину в куртке. И узнал ее. Это она приходила к Ветрову с просьбой починить кран. Мой нос ощутил запах фекалий. «Лена, что случилось?» — спросила Катя, кидаясь к Елене, которая стояла на коленях у темной кучи. «Дядя Фил!» — всхлипнула та. «Он лежит, не встает, молчит!» Екатерина зажала рот рукой. Я быстро приблизился и увидел Филиппа Петровича, лежащего на животе. Нагнулся над ним и отшатнулся, поняв, что он мертв. «Почему дядя Фил не реагирует?» Жалобно протянула Елена. Екатерина всхлипнула, а я взял Лену под локти, поставил ее на ноги и велел. «Идите в дом, холодно». «А дядя Фил...» уперлась Горкина. — Он простудится, ему плохо, да? Надо его в тепло внести, врача вызвать. Екатерина заплакала. — Давайте на самом деле пойдем в избу. Фальшиво-бодро предложил я. — Горячий чай всем будет кстати. Катя, у вас есть телефон полиции? — Да, — прошептала она. Послышался скрип. На крыльцо вышла пожилая женщина. — Ленка? — недовольно заговорила она. — Вонище стоит, когда дверь отмоешь. Здрасте вам. — Кого черт без спроса принес? Катя вытерла лицо ладонью. — Это я, Марфа Ильинична. — Только тебя нам сейчас не хватало. — поморщилась мать Елены. — Чего приперлась? Ступай мимо. Ленке дверь очистить надо. — Сегодня же 28 января. — ахнула Катя. — Она опять за старое взялась. Марфа сплюнула на землю и ушла в дом. — Так и не переставала никогда, — шмыгнула носом Елена. — Тридцать лет прошло, а дура каждый январь одно и то же устраивает. Надо нам было уехать, как Винкины и Палкины. Да мама не захотела. Всю жизнь мне эта дурацкая история поломала. Но я же вообще ни при чём. Екатерина вынула телефон. Лена, ступайте с Иваном Павловичем в дом, я полицию вызову. Дядя Фили скорая нужна, возразила Горкина. Я взял ее под руку. Екатерина оговорилась, конечно, она собиралась звонить врачам. Давайте в тепло переместимся, а то я продрог в тонкой обуви, не приспособленной для прогулок по морозу. Дядя Фил там околеет, занервничала Горкина. «Сейчас одеяло ему принесу и подушку». «Отличная идея», — одобрил я. «Давайте плед. Только сами оставайтесь в доме. Я укрою дедушку». «Сейчас приедет начальник полиции Евгений Протасов», — сказала Катя, подходя к нам. «Обещал быть через десять минут».